Они сетовали на тяжести службы и не хотели видеть трудного положения московских правителей, одновременно доканчивавших великое дело объединения Руси и ведших непрестанную борьбу с внешними врагами. Все общественные бедствия, свои частные невзгоды и уже давшие себя чувствовать железный скипетр самодержавия, они готовы были объяснять только личными качествами государя и влиянием его матери, давно умершей. Причем и суровый Иван Третий в отдалении представлялся им гораздо более ласковым и милостивым, чем был в действительности. Даже в таком полезном деле, как основание нового опорного пункта для борьбы с казанцами, высказывалось охуление, почему город поставили на правом, а не на левом берегу Суры. Тем не менее, жалобы на недостаток печалования и немилосердие Василия Ивановича в данном случае оправдались. За нескромные речи о государе Берсеню Беклемишеву отрубили голову на Москве-реке, а Федору Жареному вырезали язык. По всему делу Максим Грек оказался виновен в том, что слушал подобные речи, причем обнаружились его дружеские связи с лицами, противными великому князю и митрополиту. И митрополит, и великий князь имели с ним личные счеты по поводу его обличительных посланий. Кроме того, намерение Василия III развестись со своей неплодной супругой и жениться на другой встретило неодобрение со стороны грека, столь авторитетного в канонических вопросах. Почти вслед запомянутой казнью начался суд над Максимом, для чего происходили частые соборы духовенства то во дворце государя, то в палатах митрополита. Его обвиняли в сношениях с врагами России, турецким послом, в осуждении русских церковных уставов и книг, в охулении русских чудотворцев Петра, Алексия, Ионы, Сергия, Кирилла и других за то, что они держали волости и села, собирали оброки и пошлины. Обвиняли его даже в разных ересях при переводе книг, чему подали повод некоторые неточные выражения – Проишедший от его недостаточного знакомства с русским языком. Суд кончился тем, что Максима сослали в Иосифов Волоколамский монастырь, где держали его в строгом заключении, в голоде и холоде, и запрещали ему что-нибудь писать и сочинять. Однако твердый в своих убеждениях Максим не признавал себя виновным и вопреки запрещению продолжал сочинять обличительные послания или тетради. Митрополит Даниил, со своей стороны, не успокоился до тех пор, пока Максима спустя шесть лет не подвергли новому соборному суду. Тут выставили против него те же обвинения с прибавлением некоторых новых ересей, то есть ошибок, отысканных в его переводах и грешивших против догматов о Пресвятой Деве Марии и о Святой Троице. Его вновь осудили и заточили на сей раз в Тверской отрочь монастырь. После первого суда над Максимом Греком его друг Васиан Косой еще сохранял, по-видимому, расположение великого князя. Но когда совершились развод и новый брак Василия Ивановича, Патрикеев относился к ним очень неодобрительно, чем и охладил к себе государя. После рождения сына и наследника Васильева Митрополит воспользовался обстоятельствами и настроением государя и добился того, что вслед за вторым осуждением Максима был назначен Соборный суд над Вассианом именно в мае того же 1531 года. Главным обвинительным пунктом против него послужила помянутая выше кормчая, которую он дерзнул переправлять по-своему. Причем осуждал некоторые прежние правила и называл их кривилами, а русских чудотворцев осмелился называть «сумотворцами» за то, что они при своих монастырях имели села и крестьян. Князь инок не смирился перед судьями и держал себя с обычной своей гордостью. Так, когда ему указали примеры древних иноков, которые хотя и владели селами, однако успели угодить Богу, он заметил, те села держали, но пристрастия к ним не имели. На вопрос митрополита, почему же он думает, что новые чудотворцы были пристрастны к селам, Васиан дерзко отвечал, не ведаю, чудотворцы ли то были. Тут речь шла, собственно, о митрополите Ионе и Макарии Калязинском, коих канонизация в то время еще не получила окончательной общепризнанной формы.